Глава 9. О религиозном методе Каждый религиозный человек должен быть готов к тому, что ему однажды будет предложен вопрос «Что привело тебя к вере? Какие основания имеет она? Как ты увидел то, что видишь в Боге? И что следует сделать мне, вопрошающему, чтобы увидеть и удостовериться, подобно тебе?» В прежние времена эти вопросы предлагались религиозным учителям, жрецам, пророкам и священникам, и они давали ответ в поучениях и проповедях. Тогда большинство людей веровало, и спор преимущественно между людьми разных вер. Эти времена прошли, ныне множество людей совсем разучилось веровать. Вопросы эти задаются каждому верующему, и каждый верующий должен быть готов к ответу на них. А вопрошают они именно о религиозном методе. Ответу на этот вопрос посвящено все православное добротолюбие. Смотрите русский перевод епископа Феофана Затворника, тома с 1 по 5, издание Московской синодальной типографии. Слово «метод» взято из греческого языка. Адос означает по-гречески «путь», в переносном смысле «способ», «средство», в дательном падеже «оду». Это слово употребляется для выражения правильного надлежащего пути, «идти верным путем». В связи с предлогом «мета», который указывает в данном случае на цель и на сообразность, возникает слово мифодос «путь вслед зачем», в переносном смысле «способ исследования». Исследование наука. Когда я говорю о религиозном методе, то я имею в виду не исследование о религии, а религиозное исследование человека к Богу. Вопрос, который ставит неверующий, имеет согласно этому такой смысл. «Где путь, ведущий к Богу? Что мне делать, чтобы увидеть его и уверовать в него?» Я имею в виду, следовательно, не научную лабораторию, а жизненное делание, внутреннее, душевно-духовное и внешние дела и поступки. Я разумею не абстрактную систему понятий, суждений и норм, а конкретные духовные усилия живого человека, идущего верно воспринять религиозный предмет и вступить с ним в единение. Строго говоря, весь смысл религиозного научения состоит именно в указании этого верного пути к Богу. И более того, основной смысл всякого церковного богослужения состоит именно в конкретном осуществлении этого пути, как верного церковью обретенного и верующим предлагаемого метода к Богу. Богослужение осуществляет этот путь и тем научает ему. Это означает, что проблема религиозного метода имеет для всякой религии основное центральное значение. Религиозное учение наставляет людей в методе, и человеческая религиозность состоит в осуществлении этого пути. Смысл веры, молитвы, созерцательных медитаций, очистительных обрядов и аскезы, богослужения и таинств, сердечного умиления и покаяния, добрых дел и подвигов в том, что это есть путь, ведущий к Богу и к единению с Ним. Это есть религиозный метод. Нет зрелой религии, которая не учила бы методу. И в то же время мы знаем религию, которая учит только методу и хранит полное догматическое молчание о религиозном предмете, ибо весь метод ее состоит в очистительном уходе от неистинных предметов, содержаний и состояний Будда, а то, что испытает и узрит очистившаяся душа, она испытает и узрит сама». И вот каждый религиозный человек должен быть готов к ответу на вопрос о религиозном методе. Ибо религиозность есть не только иррациональное состояние души, о коем человеку полагается не знать, не модствовать, и не только духовная заряженность бессознательного, которая возникает сама собой неизвестно как и не знает своего происхождения и своего пути. Тем более религиозность не есть смутное и наивное пребывание в настроениях, которые непроизвольно приходят и уходят, слегка утешают и успокаивают, но органически и определяюще не входят в жизнь. Что-то дают и ни к чему не обязывают. Настоящая, действительная религиозность никогда не имела такого вида, Ни у китайцев, ни у индусов, ни у арабов, ни в христианскую эпоху. Настоящая религиозность всегда была духовной жаждой, исканием, очистительным деланием, усилием добротолюбия, духовным паломничеством, активным путешествием и, наконец, целостным и гармоническим воспламенением человеческой души. Отнесение религиозности всецело к бессознательным и рациональным состояниям верно только для аргиастических религий, экстаз, и далее для позднейших времен, для эпохи отщепившегося рассудка, столь охотно принимаемого людьми за ум и разум. От этой эпохи просвещения, наблюдаемой в жизни многих народов, Остается обычно целый ряд предрассудков, искажающих человеческое представление о религии. Вот некоторые из них. Сознание дает достоверность, тогда как все бессознательное недостоверно. Ум есть начало активное, а созерцание чувства пассивны. Религия не выдерживает света разума и не имеет никаких доказательств. Религиозность существует для наивных, темных и глупых людей. Кто дорожит своей верой, тому лучше не думать и не говорить о ней. Основа религии – слепое доверие к авторитету и так далее. Все эти предрассудки свидетельствуют о религиозном упадке и об утрате людьми и народами духовной цельности – В такие эпохи сознание отрывается от бессознательного и от драгоценных духовных источников, объявляет себя самостоятельным разумом, впадает в мертвую формальную рассудочность и начинает судить, осуждать и отвергать ту иррациональную духовность, которая, в сущности говоря, дает всей человеческой жизни смысл, открывая людям доступ к Богу. Такие эпохи просвещения обычно ведут к безбожию и к глубоким духовным кризисам. Тогда на всех верующих ложится обязанность – встать за свою веру, найти ее источники и основания и рассказать о них неверующим, точно, показательно и научительно. Все основатели великих религий понимали это призвание свое с самого начала – И проповедь их имела не догматический, а методический характер. Они говорили людям не о том, что есть в потустороннем мире и какова связь между потусторонним и посюсторонним, но преимущественно или даже исключительно о том, как человеку прийти к Богу, как узреть его и как осуществить на земле закон его совершенства. Великие религии начинали не с метафизики и не с догмата, а с учения о пути, о методе, ибо основоположники их понимали, что один миг автономно-предметного богосозерцания важнее и драгоценнее в жизни и в религии каждого человека, чем долгие годы гетерономно опосредствованного хотя бы и утонченного умствования, о преподанных, но самостоятельно неузренных содержаниях. Религия есть прежде всего путь к Богу, вслед за тем единение с Богом и новая жизнь, и лишь в конце концов учение о Боге, догматическое богословие и космологическая метафизика. Есть богословские трактаты, весьма логично развивающие свое догматическое учение, но совершенно чуждые и пути, и единению. И наоборот, есть книги великого религиозного научения, рассказывающие о пути и ведущие к единению, но не занимающиеся догматикой. Итак, религия есть прежде всего путь к Богу, а религиозная проповедь есть научение этому пути. Для христианина это должно бы быть ясным и бесспорным, ибо в этом смысл таинственных и дивных слов Христа, сказанных им на Тайной Вечере. «Я есмь путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Христос есть для христианина религиозный путь, ведущий его к истине и обновляющий его жизнь. И если жизнь христианского человечества за два тысячелетия не обновилась, и если христианская истина ему трачена, то он должен вернуться и начать с пути. Что же есть религиозный путь и как надлежит понимать его? С самого начала должны возникнуть сомнения, возможно ли вообще говорить о методе в религии, и тем более о методе, поддающемся осознанию, описанию и научению. Тот, кто наблюдал религиозную жизнь людей, не мог не заметить целого ряда особенностей ее, затрудняющих всякую методическую работу в этой области. Так, прежде всего, религиозный опыт человека субъективен, и вследствие этого он у каждого из нас своеобразен а у всех вместе взятых многообразен. Возможно ли свести его к какому-нибудь единству, и стоит ли говорить о едином пути, если это единство ненаходимо? Действительно, религиозный опыт человека, несомненно, субъективен, своеобразен и многообразен. Сколько людей, столько индивидуальных, неповторимых жизненных судеб. Каждый человек имеет на земле свою особую, единственную в своем роде историю, на основании которой можно было бы сделать его жизнеописание. И если из этого жизнеописания выделить одну религиозную сторону жизни, ибо у большинства людей религиозность охватывает не всю жизнь, а составляет только одну сторону ее. то окажется, что и религиозный опыт имеет у каждого из нас свою индивидуальную историю. Он исходил из своеобразной близорукости или даже слепоты и безразличия. Он имел свои колебания и сомнения, отвержения и падения, отчаяние и прозрение. Каждый из нас по-своему приобретал и утрачивал, религиозно развивался и углублялся. или наоборот, мельчал и мертвел. Личный религиозный путь у каждого человека свой. Но мы имеем в виду совсем не личную историю людей, а верный путь к Богу, который был открыт каждому из нас. Этим путем он мог бы идти, этот путь ждал и звал его. На нем он не знал бы падений и отпадений, отчаяния и омертвения. Но в действительности он им не шел. Если бы он все время шел этим путем, то его личный жизненный путь был бы нисколько не менее своеобразен, единственен и неповторим. Он только не был бы ни извилист, ни блуждающ, ни катастрофичен, ибо он был бы подобен прямой линии, возводящей к Богу. Надо представить себе все это великое состояние следующим образом. Людей много, но Бог един. Единый Бог – живой и священный центр мира, помещается как бы в центре круга. Множество же людей расположено вокруг него на линии окружности, или, быть может, по линии многих окружностей. У каждого человека свой особый пункт на этой линии. Если он осуществляет верный религиозный путь, метод, то он движется к Богу по прямой линии, то есть по радиусу, по своему особому неповторимому радиусу, ибо он исходит из своей точки на окружности, то есть отправляется от своих субъективно личных сил, слабостей и способностей. Если он не находит свой радиус или теряет его и начинает блуждать, То, чтобы все-таки прийти в божественный центр круга, он должен вернуться к своей радиальной линии и пройти ее до конца. Ибо чужие радиусы недоступны нам, даже если мы начнем подражать им и воспроизводить их. Каждый из нас должен поднять свое бремя, перестроить свой акт, обновить свое сокровенное, поставить в своем сердце свой алтарь, иными словами, найти свой радиус, ведущий в центр. Пока он блуждает, он совсем не идет к центру, но или топчется на месте, или уходит от него, и, быть может, вернется к своему радиусу после долгих, беспомощных и нередко фантастических и болезненных уклонений. Одни приходят в центр скоро и верно, как о том повествуется в минеях четьях. Другие долго пылятся в земной пыли и пачкаются в земной сырости и лишь под конец жизни прозревают и быстро исполняют свой радиальный путь. Третьи блуждают по сложным и химерическим кривым, лишь периодически возвращаясь к своему радиусу. Иные же сразу уходят от центра, совсем не знают о нем и никогда не приходят к нему. Иные еще и иначе, но всех личных путей не исчислить. Однако верный путь есть путь радиуса. Вот четыре наглядно изобразительные линии. Линия А, идущая от точки, расположенной на окружности к самому центру, изображает собой прямую радиальную линию человека от рождения религиозно вдохновенного. И верно осуществляющего свой религиозный метод Линия Б представляет собой ломаную кривую Идущую также от точки, расположенной на окружности, к центру Это линия выпадений и блужданий Несколько раз выпадает человек из своего радиуса Там, где линия пересекает окружность Выпадает из радиуса, гоняясь за химерами Один раз за химерами эмоционального характера, там, где линия волнистая, другой раз за рассудочными химерами. Эту часть линии можно представить в виде ломаной, с большим количеством острых углов. Несколько раз возвращается он на свой верный радиальный путь и перед смертью приходит в центр. Линия С представляет собой зигзагообразную мелко изломанную линию, которая лишь чуть углубляется внутрь окружности, а далее следует параллельно ей. Это есть линия беспомощного топтания в пыльных и грязных мелочах жизни. Человек живет вне центра, не ищет радиуса и кончает свою жизнь в пошлости. Линия D идет также от точки, расположенной на окружности, но в направлении прямо противоположном центру, то есть от края окружности вовне. Эта линия человека, сразу отвертывающегося от божественного центра. Он идет в сторону, мимо его, претерцентрически, и уходит в бездну безбожия, эксцентрическое направление. Это всего четыре примера, не более. Концентрических кругов в действительности многое множество – ибо люди по рождению, по дарам благодати и по воспитанию начинают свою жизнь в большей или меньшей дистанции от излучающего и зовущего центра. Есть круги, близкие к центру, есть удаленные, есть совсем далекие, и, соответственно, этому есть более короткие и более долгие радиусы. Понятно, что при данной человеку свободе блуждания – которая духовно необходима для свободы обращения. Смотрите об этом главу об автономности религиозного опыта. Для свободы обращения и веры жизненно-религиозные линии являются в действительности неисчислимыми. Итак, жизненно-религиозных путей множество, но путь с большой буквы метод один. Религиозный метод един, но в жизненном осуществлении их множество. Нельзя прийти к Богу не по радиусу. Никто не приходит к Отцу, как только через Христа, но через Христа каждый идет по-своему. Второе сомнение в возможности религиозного метода состоит в том, что религиозный опыт в действительности слагается и зреет у большинства людей Не в сфере сознательного умствования А в иррациональных тайниках чувства и воображения Куда особенно затруднительно или же просто невозможно Вторгаться с методическими наблюдениями или поучениями Обычно человек беспомощен перед своей бессознательной сферой Он не знает, как к ней подойти и что с ней начать Она ему импонирует и, может быть, даже пугает его А он на дне не властен. Религиозность же слагается и совершается, по-видимому, именно в ней. В основе этого сомнения лежат два предрассудка, оба сложившиеся и окрепшие в эпоху рассудочного просвещения и религиозного упадка. Первый предрассудок утверждает, будто религиозность неразумна и даже противоразумна. Поэтому разуму лучше не касаться ее. При этом под разумом, разумеется, не разум с большой буквы, а отвлеченный рассудок, применившийся к чувственному опыту. Этот рассудок, оторвавшийся от сердца, гордящийся своим сухим бесстрастием и беспристрастием, неспособный к созерцанию и не желающий созерцать, поставивший волю на страже своей мертвой отвлеченности. Есть действительно религиозно-мертвый орган души, глухонемой для религиозных предметов и содержаний, и безразличный к ним, ибо душа здесь расщеплена. Религиозность может жить в нем только наряду с безрелигиозностью или даже противорелигиозностью, в качестве второго начала или второй сферы. При этом рассудок его будет чуждаться религиозного опыта. а религиозный опыт будет опасаться разрушительно анализирующего рассудка. Этот предрассудок связан с эпохой религиозного упадка. Люди цельных эпох и цельного акта не знают его ни в язычестве, ни в христианстве. Достаточно указать на религии Востока, на греческую метафизику от Фалеса до Аристотеля и Плотина, и на христианство первых веков. Великие христианские отшельники знают и осуществляют совсем иную силу разума, именуя его истинным умом. Для них истинный ум благолюбив, Антоний Великий. Он составляет умную сущность души, Макарий Египетский. Он может и должен быть утвержден в Боге так, чтобы умные очи души были просвещены небесным светом. Макарий. Волю, совесть, ум и силу любви Макарий египетский называет «царственными силами разума». Блаженный диадох утверждает, что от молитвы благость Божия вселяется в самую глубину души, то есть в ум. Григорий Синаид определяет молитву как «умное умодейство», таинственно на жертвеннике душевном. А Марк-подвижник настаивает на том, что ведение истины по естеству предваряет веру, так что не знающий истины и веровать не может. Для них религиозность не только разумна, но является собой истинное торжество разума, а разум не отделен ни от любви, ни от созерцания, ни от совести, ни от воли. Второй предрассудок, будто и недоступна разуму, падает вместе с первым, ибо если разум светит из глубины души, то он пребывает в ней, и она ему доступна. Эпоха цельного акта не знает этой недоступности. Но эта недоступность есть к тому же психологическая иллюзия. Между ясным и ярким фокусом дневного сознания и ночной непроглядностью души нет граней, нет замыкающих и разъединяющих стен Одни и те же душевные состояния и жизненные содержания всплывают и исчезают, выговариваются в сновидениях, символически сказуются в художественных образах, превращаются в телесные симптомы, нервное конвертирование перерабатываются в сознательные теории и то явно, то тайно мотивируют поступки. Все связаны друг с другом в ассоциативные гирлянды силой чувства, воображения, воли, ощущения и мысли. Наивным и неопытным людям простительно не знать этого и преувеличивать недоступность ночной души у человека. но наблюдательные и опытные психологи давно уже удостоверились в обратном. В нашу эпоху люди теоретически и практически признают возможность вторжения разума в бессознательную сферу. На этом покоится воспитание детей, сущность которого состоит именно в разумном воздействии на неразумное. Дверь, ведущая из сознательной духовности – полусознательной и бессознательной инстинктивности, не может и не должна мыслиться закрытой, ибо она дает драгоценную возможность утвердить в инстинкте начало живой и властной бессознательной духовности, стыда, совести, духовной любви, вкуса, чувства меры, чувства права, достоинства и справедливости». Какой смысл имели бы воспитание и педагогика, как наука, без этой возможности? Но на этом покоится и лечение душевных болезней, в которых разум искусно вмешивается в жизнеразрушающий хаос бессознательного. В этом состоит и повседневная техника аутосугестии – самовнушения. Словом, и обыденная жизнь нашей эпохи совсем не отвергает этой возможности. Что же касается религии, то весь монашеский аскез, ведущий через очищение души от страстей к развитию высших духовных способностей, одним словом, многотысячелетним существованием отвергает и опровергает оба эти предрассудка. Человечество давно уже, и притом в различных религиях, знает правила аскеза, катарсиса, богомыслия и молитвы. и только в эпоху религиозного упадка все это могло быть забыто и подвергнуто сомнению. Третье возражение против религиозного метода стоит в тесной связи со вторым. Религиозность, скажут нам, как искание или творческое делание, есть достояние весьма немногих. Люди обычно принимают свою религиозность или безрелигиозность пассивно, как наследие своей семьи, своего детства и воспитания, сами же ничего не ищут и не делают для того, чтобы приобрести или увидеть. Если же они принадлежат какому-нибудь исповеданию или к церкви, то они столь же пассивно и покорно воспринимают все от своей религиозной общины и признанных в ней авторитетов. Поэтому верующие не знают, на основании чего они веруют – И что надо сделать неверующему, чтобы уверовать? А неверующим только кажется, будто они оправдывают разумом свое неверие. Люди не строят свою религиозность или безрелигиозность, просто пребывают в ней, не думают ни о каком пути и удивляются, когда им ставят этот вопрос». Это возражение указывает на весьма распространенное или прямо преобладающее явление современной жизни. Люди живут в религиозной области, духовным наследством, которое легко и незаметно растрачивают, но упрочить, приумножить и украсить не умеют. Унаследованные ими сокровища религиозного опыта, если они действительно что-нибудь унаследовали, не бережется ими, а в лучшем случае лишь традиционно соблюдается. От этого оно выветривается и скудеет, а сами они религиозно мертвеют. Ибо в духовной области есть общий закон, согласно которому что не умножается и не растет, то скудеет и умаляется. Отсюда религиозный кризис наших дней». Но тот, кто видит и признает это религиозное упадничество наших дней, не имеет ни малейшего основания заключать от него к невозможности или ненужности иного порядка вещей. Напротив, эта пассивность и беспомощность прямо взывают к иному отношению. Если религиозность человека находится на высоте, то она составляет важнейшее и главнейшее в его жизни – ее всепроникающую суть. Она не есть только традиционный бытовой уклад или система обрядов, соблюдаемых из уважения к предкам, хотя и тут показывается активное отношение духа к соблюдаемым им святыням отцов. Живая религиозность есть внутренний огонь, светящий и показывающий. Безразлично пассивное отношение к нему психологически невозможно. Живая религиозность есть движущая сила, она сама по себе вызывает активность, пробуждает делание, ведет по определенному пути. Живая религиозность сама есть путь жизни, духовный метод. В этом ее сущность, что она светит и ведет, и потому естественно и необходимо испытывать и мыслить ее как начало деятельное, строительное. движущая к определенной высшей цели. Надо признаться, что среди тех, сравнительно немногих, которые знают об этом пути, то есть знают, что он есть, и которые, может быть, даже сами осуществляют его, немало таких, которые затрудняются говорить о нем и не умеют описать его. Это затруднение весьма понятно. Человек делает многое в жизни, о чем он не умеет говорить, и чего сам не может преподать другому. Силой непосредственной интуиции, духовным чутьем, не ошибающимся инстинктом, душевной ощупью в жизни людей совершается гораздо более того, чем они сами предполагают. Они идут, потому что идется, любят, потому что любятся, веруют, потому что веруются. И пока все это удается, человек неохотно затрудняет себя вопросами о том, как это делается и нет ли лучших способов делать то же самое. Но всегда может пробить час, когда ответ на эти вопросы станет обязательным.